2 одиночество и слияние во второй части аудиокниги я расскажу о мамах, для которых дети становятся главными собеседниками и партнерами, а также средством помогающим справиться с одиночеством, страхом старости и смерти. Мать и ребенок могут всю жизнь оставаться единым целым. Не всегда слияние бывает настолько сильным. Чаще мать просто не отпускает выросшую дочь или сына, стремясь оставаться главным человеком в их жизни. Такой расклад не полезен ни для ребенка, ни для мамы. Они попадают в зависимость друг от друга, и это мешает им строить близкие отношения с другими взрослыми, а иногда и самореализоваться в других сферах жизни. Сепарация выросшего ребенка от родителей — это болезненный процесс, причем нередко для обеих сторон. Однако она необходима, чтобы каждый мог прожить собственную жизнь. Этот козел. Галине было 22, когда она забеременела Алёшей, и 25, когда она разошлась с мужем. Алёша был пятым ребенком Галиного мужа, причем всякий раз дети рождались от разных женщин. Талантливый художник, обаятельный, но несколько самовлюбленный человек. Он всякий раз влюблялся, потом охладевал, начинал предъявлять очередной избранницы претензии, а затем хлопал дверью. Также развивались и отношения с Галей. За три года он и она прошли путь от влюбленности до полного разочарования друг в друге. Остался алёша. Красивый, талантливый мальчик, удивительно похожий на отца и внешне, и характером. Он всем нравился. Становился центром внимания окружающих и в садике, и в школе. Правда, мог и ссориться, и отталкивать людей от себя. И это тоже напоминало об отце. Тот, между тем, завел себе еще парочку детей и не уделял внимания их воспитанию, Даже в день рождения никому из них не звонил. Галина с сыном жили бедно. Она работала то няней, то уборщицей, потом агентом по недвижимости, дома бывало редко. Алёша рос мальчиком любящим и самостоятельным, хорошо учился, рано начал помогать маме. Потом он подрос и захотел познакомиться с отцом. Нашел его сам, добился встречи и был им очарован. Богемный образ жизни, интересные знакомые, выставки, смешные истории. Разнообразные приключения, неожиданные поездки на последние деньги или вовсе автостопом — все это пришлось Алеше по вкусу. На первых порах Галя пыталась ограничивать общение подростка с отцом, а сын бросал ей упреки. «Это ты прятала меня от папы. Он хотел со мной гулять и играть, а ты не давала». Он резко перестал быть хорошим мальчиком, не стал поступать в институт и объявил себя свободным художником, как отец. Галина была в ужасе. Она пришла ко мне, чтобы понять, как ей вернуть сына. «Я его теряю», — объявила Галя. «Раньше был такой хороший, а теперь стал курить, пить учиться не собирается. Чем он будет жить? Папа-то художник хоть, а этот?» «Говорит, ты вот всю жизнь работаешь, а весело тебе живется, счастливо. Может, это я виновата, была слишком унылая и скучная? Вот он и тянется к этому козлине. У него-то, конечно, весело, зла на него не хватает». Вообще не интересовался ребенком, а теперь у них интересные разговоры ночи напролет. А я, получается, за бортом. Может, так мне и надо? Что произошло? Да, кажется, что ситуация очень обидная и несправедливая. Так и тянет драматически восклицать. Я на тебя жизнь положила а ты? Этот козел ушел и даже не интересовался, а теперь получает все плюшки, все радости от общения со взрослым интересным сыном. А я уже не нужна не интересна. А тут еще и вредные привычки, и будущее ребенка под угрозой, и отношения испорчены. Ужасно? Правда? На самом деле, не так уж это и ужасно. Галя совершенно права в том, что в происходящем есть некоторая несправедливость, перекос. Но, скорее всего, этот период не будет длиться вечно. Люди со временем меняются. Отец алёши уже не молодой шалопай, а шалопай среднего возраста. Ему не 30, а 50. Ему захотелось познакомиться с сыном. А сын восполняет недостаток общения с отцом. Так как не виделись они долго, то вполне естественно, что теперь общение происходит очень интенсивно. Алёша и его папа интересны друг другу как новые знакомые. и Их притяжение очень сильно. Узнав друг друга ближе, они не будут всегда общаться так плотно. Алёша вернётся к своим сверстникам, а отец останется отцом, важной фигурой для взрослого сына, от которой тот со временем отдаляется, сепарируется. Этот процесс сепарации неизбежен, и он произойдет тем быстрее, чем меньше Галя будет ему препятствовать. Чем ближе они сойдутся сейчас, тем быстрее их отношения войдут в спокойное русло. Помешать этому может обида Галя на бывшего мужа. Если старый конфликт останется свежим, если Алёше придется постоянно выбирать между матерью и отцом, его протест может затянуться и даже зафиксироваться. Вот тогда действительно Алёша так и будет всегда считать, что мама слишком унылая, А жить надо обязательно как папа. У меня есть знакомый, который годами находился в ситуации такого противоестественного выбора. Он действительно копировал отца, причем именно в худших его проявлениях. И чем чаще мать кричала, что он «весь в папашу», тем больше усилий прилагал взрослый сын, чтобы как можно сильнее на этого папашу походить. Отец курил пачку в день, сын — две. Отец выпивал, сын стал алкоголиком. Если же не мешать подросшему ребенку отделяться от мамы, и от папы, то рано или поздно этот естественный процесс приведет к тому, что Алёша сам сформирует собственное отношение к каждому из родителей. Он будет ценить и маму, с которой как-никак связаны все воспоминания его детства, и папу, который в его детстве отсутствовал, но с которым они наверстали упущенное в Алешины 14-18 лет. «Маятник, качнувшись в одну и в другую сторону, придет в равновесие». Алёша больше не будет почтительным мамочкиным сынком, но перестанет быть и копией обожаемого отца Шалопая. А что же его будущее и вредные привычки? Да, молодые люди делают ошибки, но дурное влияние отца со временем ослабеет, и Алёша сам увидит, что подражание папе не всегда было ему полезно. Ничего непоправимого пока не происходит. Скорее всего, рано или поздно Алёша поймёт, кто такой он сам, отдельно от матери отца человек, чем он сам хочет заниматься и как будет жить. Что делать? Если вы находитесь в положении Гали и боитесь, что ваш подросший сын бросит вас ради этого козла, который его даже не воспитывал, помните вот что. Подросшие дети всегда отделяются от родителей. Но чтобы отделиться, надо сначала сблизиться. Вот почему этап обожания отца неизбежен, если до этого они виделись мало. И этот этап обязательно пройдет. Наберитесь терпения. Подросток или юноша не будет вечно восторгаться родителям, которого хорошо знает. Он разглядит, будьте уверены, и его недостатки, и его смешные или скучные черты. Они есть в каждом. Сын не бросает мать, он просто проживает свою часть жизни и компенсирует отцовскую любовь, которая ему очень нужна. Ваши обиды закономерны, но они только ваши. Да, очень трудно не говорить о них с подросшим ребенком. Кажется, что ваших титанических усилий Никто не ценит. Как можно равнять 20-летний труд выращивания и воспитания сына с удовольствием просто прийти и поболтать с уже готовым интересным подростком или взрослым? Да какое он имеет право? Да, все это действительно так. Но это ваша жизнь и ваши чувства. С позиции ребенка все выглядит иначе. У него есть мать, а теперь есть еще и отец. Он хочет узнать его, имеет на это право. Он столько лет был лишен общения с ним. Если вы будете ему мешать, значит, к естественной обиде вы прибавляете собственную ревность и чувство собственности. Переживите эти чувства в одиночестве и отпустите их. То, что вы вложили в ребенка, никуда не денется. Да, возможно, он действительно козел. но прежде всего вы выбрали его, именно таким, каким он был, с его характером. Не удивляйтесь, что к нему привязан ваш ребенок. Кроме того, возможно, с годами он стал козлом чуть меньше. Было бы хуже, если бы он так и остался равнодушным к сыну. Дайте человеку шанс, ведь он сам виноват в том, что пропустил столько важного и интересного — купания, прогулки, ласки, чтения перед сном. Но теперь он спохватился, и ваш ребенок хочет дать отцу, который сам себя обделил, хотя бы то, что он готов и может взять на сегодняшний день. Обижайтесь на несправедливость, но не транслируйте свою обиду сыну. Не бойтесь, ждите и наблюдайте. Все будет хорошо.